Глава 15. Анджеловейран. Это было безумие. Вик ушел и не возвращался. Сначала я думала, ⁇ Пусть так и будет ⁇ Потом, что я ему надоела. Потом, что с мужем непременно что-то случилось, но удалось узнать, что на службе он был, значит, жив и здоров. Результат выходил неутешительным. Получается... Мы с Андреем ему не нужны. Сынок капризничал день и ночь. Я не могла есть, не могла спать. Поэтому на ночь отпускала няню и сама сидела с малышом. Толку ложиться, если не сомкну глаз. На пару часов уснула в обед, и достаточно. А вечером раздался стук ворота. Конечно, это вряд ли был Вик, но ждала я именно его. Сама не знала, что скажу, и смогу ли вообще с ним разговаривать, но в глубине души надеялась, что это все таки муж вспомнил, что у него есть семья. Однако в двери вошел Эд Рейдес. «Здравствуй», — бледно улыбнулась ему. «Здравствуй, Энджи», — ответил Эд, касаясь губами моей руки. «Если ты к Виктору, он не появлялся». «Да?» — Эд взглянул на меня удивленно. «Странно. В звезде он тоже не ночевал. Я думал, вы помирились». «Увы, нет». «Ну, а ты проходи. Что мы на пороге стоим? Ты ужинал?» «Да, не суетись». Эд прошел за мной в гостиную. В этот первый из осенних вечеров в комнате было светло и тихо, только слышалось, как тонкие веточки постукивают в окно от ветерка. Мы сели на диван. Я сложила руки на коленях и уставилась на них, не зная, что сказать, да и стоит ли говорить. «Как ты, и малышка?» — спросила, решив, что тема моего брака — это не то, о чем сейчас хочется разговаривать. «Хорошо», — Эд пожал плечами. «Я сегодня еще у них не было, Пойду позднее. А ты как, справляешься?» Хотелось ответить, что все в порядке, но было до того больно и обидно, что я закусила губу, чтобы не расплакаться. «Анджи, ну чего ты?» — сжал мою руку. «Да вернется твой муж. Перезлится, успокоится и явится. Ты знаешь, так всегда и происходит». «Кто еще на кого злится?» — ответила я. «А тут еще Анри капризничает. Наверное, по папе скучает, я не знаю» хнычет целыми днями я не сплю уже две ночи сижу с ним а виктор где то бродит И если он у тебя не показывался я вообще не знаю где он может ночевать ну конечно исключая любимую работу эд вздохнул затем посмотрел на меня как то слишком серьезно послушай анжи сказал тихо я знаю что ты любишь виктора но если в браке нет счастья зачем нужен такой брак что я уставилась на Рейдеса. эд ты в своем уме «Расстаться с Виком? Что за глупости?» Не сдержалась, рассмеялась. «Да, я обижалась на мужа, но разве говорила о том, что не хочу больше его видеть? Подумаешь, поссорились. Помиримся». Многие пары с этим сталкиваются. Появляются дети, захлестывают дела, а потом все налаживается. «И все подумай», — Эд качнул головой. «Вик мой друг, и мне не хотелось бы отзываться о нем плохо». Но изначально было понятно, что хорошего мужа из него не выйдет. Ты просто любишь его и отказываешься видеть недостатки, хотя они уже кричат от себя. Поэтому подумай, Анджи. Конечно, магистрат не приветствует расторжение брака, но в исключительных случаях... — И что же это за исключительный случай, Рейдас! раздался из темноты коридора голос Вика. Я вздрогнула и едва не подскочила с дивана. — Сколько он там стоял? Когда пришел? Мы заговорились и не услышали, зато слышал Вик. Я тебя спрашиваю. Виктор вошел в комнату. Бледный, напряженный, и окруженный настолько плотным коконом темной магии, что я испугалась. Я всего лишь говорил Андже, что в браке должны быть счастливы оба, прищурился Рейдас. А мы счастливы, отчеканил Виктор. Ты, может быть, а она. Вик ринулся вперед без единого предупреждения. Просто сорвался с места, сшибая эда на пол. Они покатились, колотят друг друга, под чем попало. «Вик, прекрати немедленно!» — вскрикнула я, пытаясь оттащить мужа от друга. «Виктор, ты меня слышишь?» — позвать прислугу? Такой позор! «Предатель!» — сквозь зубы рычал Виктор. «Я думал, ты мне друг!» «Я тоже так думал!» — Эд наградил его хорошим тумаком. «Да отстань ты! Прекратите оба!» — я все таки отцепила мужа от Рейдаса. «Хватит меня позорить на весь дом!» «И чем это я тебя позорю, дорогая?» — Вик поднялся на ноги и отряхнулся. Эд потирал стремительно напухающую скулу. «А что, ничем?» — уставилась на него. «Да, представь себе. Это ведь не я сижу и обсуждаю, что нам неплохо было бы расстаться. Так вот, если не хочешь меня видеть, так и скажи, я больше тебе на глаза не попадусь. Но поливать меня грязью в моем же доме не дам». «Закрой рот», — угрожающе произнес Эд. «А ты вообще не влезай!» Виктор развернулся к нему всем телом. «Тебя мои отношения с Анжелой касаются меньше всего. И если забыл, ты вообще-то женат». Может, мне сходить к теме и намекнуть, что ты неровно дышишь чужой жене?» «Вик, ты в своем уме?» Я замерла на месте. «Вполне». Муж обернулся ко мне. Его лицо покраснело от ярости. «Видимо, я был идиотом. Да, милая? Потому что только слепой не заметил бы очевидного. Но я больше не собираюсь быть слепым. Пошел вон, Эд, и чтобы духу твоего здесь не было!» «А то что?» Холодно поинтересовался Рейдос. «А то тебя отсюда вынесут». «Да что ты говоришь?» Я заметила только легкое движение руки Виктора и сразу поняла, что он делает, призывает тьму. Тут же сцепилась его локоть и дернула на себя. Он вырвался, я пошатнулась и ударилась об стену. Темное заклинание Рейдаса, летящее в грудь Виктора, увидела уже тогда, когда она достигла цели. Сверкнули щиты, кроша его в труху. С меня хватит. Значит так, вклинилась между двумя темными магами, почти темными, неважно. Сейчас вы оба собираетесь. И катитесь отсюда к демонам. Ни одного, ни другого видеть не желаю. Только уходите с разницей в несколько минут. Это ты первый! Вон! Рейдас послушался. Он криво усмехнулся, глядя на Виктора и пошел к двери. Слышно было, как шуршит его плащ, который он забрал у прислуги. Вик же стоял передо мной, разъяренный, как ураган, окутанный тяжелой темной аурой. Вот значит как, сказал он тихо. Не желаешь меня видеть? Да, не желаю! ответила стараясь сохранять спокойствие иди откуда пришел что ж тогда кольсу придется потесниться еще на одну ночь только если я уйду милая то уже не вернусь твое право то есть ты осознаешь это вик осторожно коснулся моего лица и взглянул в глаза да уходи хорошо это было твое решение он пошел вверх по лестнице я же не двигалась с места почти все силы уходили на то, чтобы не скатиться до глупой и некрасивой истерики. Десять минут спустя Вик снова прошел мимо, с дорожным мешком в руках, и даже не обернулся. Хлопнула дверь. Я нащупала рукой стену и медленно сползла по ней на пол. Слез не было. Только всепоглощающая пустота. Я не понимала, что происходит, и может ли вообще подобное происходить. Хотелось догнать Виктора, сказать, что он мне нужен, что люблю его. Но унижаться перед ним? Нет, не стану. Я поднялась и пошла наверх. «Мадам Анжела, все хорошо!» Жерар вырос, как из-под земли. Я даже вздрогнула. «А?» — уставилась на него. «Да, Жерар, все в порядке. Вик просто повздорил с другом. Бывает. Простите, просто стоял такой шум». За соседней дверью послышался шорох. «Понятно. Девчонки-служанки испугались и послали Жерара на разведку. Нашли самого смелого». «Не беспокойся», — улыбнулась ему. «Не о чем переживать. Идем лучше со мной. Ты вчера брал выходной? Ходил к девочкам?» «А?» — Жара уставился на меня. «Да, «Да, ходил». «И как они там?» — увлекла его за собой. «Привыкли?» «Да, им очень нравится в пансионе всем троим», — отвечал он. «И особенно радуется, что учатся там вместе. Я обещал отвезти их на праздник на следующей неделе. Вы отпустите меня?» «Конечно. И если девочкам или тебе что-то нужно, говори». У меня в последнее время много дел, могу о чем то забыть. Спасибо, мадам Веран. Может, вам чаю заварить? Я попрошу... Да, пусть заварят. С пирожным. Я буду у себя. Я мигом. И Жерару румчался. на самом деле наверняка спасаясь от меня. А я вошла в свою гостиную и рухнула в кресло. Это было больно. Слишком больно. Настолько, что глаза оставались сухими, несмотря на то, что с губ рвался крик. Никогда не думала, что Вик может причинить такую боль. Да, его сложно назвать человеком, рядом с которым легко находиться, но он никогда намеренно не заставлял меня сходить с ума от разрастающейся внутри бездны. Наоборот, оберегал, как умел. Когда все изменилось? Что с ним произошло? Что происходит с моим мужем? Спросить было не кого. Вик ушел. Я сама его прогнала. Это было единственное, что я могла сделать. Вик ушел. Я не дождалась чая. Уснула там же, в кресле. Видимо, внутренние силы в какой-то момент взяли и закончились. А проснулась под тонким пледом, когда за окнами светало. Пустота внутри только усилилась. И появилась жуткая мысль. А вдруг Эд прав? Вдруг Вику я просто не нужна? Поднялась и пошла наверх, в детскую. Сынок еще спал. Милый мой, хороший. Ну почему? Почему все так случилось? Что я сделала, чтобы все вдруг изменилось в один миг? Я не понимала. Так и бродила из угла в угол, будто привидение. Едва заставила себя умыться и позавтракать. Надо быть сильной. ради Анри. Слуги провожали меня печальными взглядами и молчали. Они их глубоко уважали, Вика, и я всегда знала, что могу положиться на обитателя особняка. «Мадам Анджела, может, вам пироженку испечь? Мадам Анджела, взгляните, какие цветы!» «Мадам Анджела, может, вам бы прогуляться с Анри? Погода чудесная!» Каждый отвлекал как мог. Жаль только, что все напрасно. «Мадам Веран, приехал месье Рейдес, спрашивает, примете ли вы его?» Я встрепенулась, выныривая из пучины размышлений. «Да, конечно, приму». На ходу взглянула в зеркало, пригладила волосы. Жалкое зрелище. Эд ждал меня в гостиной, хмурый, как туча. Следов вчерашней драки на его лице почти не осталось. Только чуть припухло щека. Видно, поработали целители. Добрый день, кивнул он мне. Здравствуй, ответила я. Присаживайся. Что-то случилось? Нет, то есть да. Эд сел рядом со мной на то же место, что и вчера. Анже, я хотел извиниться. За то, что произошло накануне, я вел себя как свинья. Эд, это не только твоя вина, попыталась его успокоить, ведь на самом деле считала, что виноваты все трое. Моя, Анже! Рейдес избегал смотреть мне в глаза. «Я разозлил Виктора. Из-за меня у вас опять проблемы. Я бы поговорил с ним, но боюсь, что на этот раз он будет швыряться заклинаниями куда эффективнее». Я не стала говорить, что заклинание Вика швырнул как раз Эд. «Какая теперь разница?» «Оба хороши. Оба постарались на славу». «А где Вик?» — спросил Эд. Ушел, пожала плечами, стараясь не показать, как мне больно. «Я сказала, что не хочу его видеть, и он ушел. «Успокоится, вернется. «Нет. Я действительно не сержусь на тебя». Едва сдержала вздох. «Только, пожалуйста, не затевай больше таких разговоров, как вчера. Мне было неприятно». «Я понимаю». Эд устаялся на носки своих туфель. «Ладно, я пойду. Обещал теме что приду на обед. Она скучает». «Да, конечно», — заставила себя улыбнуться. «Может, поедешь со мной? Тэми будет рада». «Нет, спасибо. У меня хватает домашних дел. До встречи Эд». «До встречи, Анжи!» Мой гость покинул комнату, а я снова будто впала в прострацию. Сидела и смотрела в одну точку. Виктор сказал, «Эд затеял этот разговор о нашем браке потому, что я нравлюсь Рейдосу». И Тэмми намекала, что он влюблен в другую женщину. «Но как такое может быть? Мы знакомы пять лет, и за эти пять лет Эд никогда не вел себя по отношению ко мне иначе, как к другу. Да, мы были хорошими друзьями и только...» Могла ли я быть настолько слепой, чтобы не увидеть его чувства? Могла? Или нет? Если да, то это страшно. Одно я понимала точно. Дальше общаться с Эдом так, как раньше не получится. И Вик вряд ли его простит, если, конечно, вернется домой. Я и сама не знала, хочу ли, чтобы он вернулся. Часть меня готова была простить мужа прямо сейчас. Если он найдет хоть какое-то внятное объяснение тому, что между нами происходит... А часть не желала видеть никогда. Я разрывалась и не понимала, что делать и как быть. Только все мои размышления оказались абсолютно пустыми. Вик не вернулся. Ни в этот вечер, ни в следующий, ни в следующий за ним.